Две недели спустя руководство стандарт «Ойл-Агайо» само прибыло в вормонд бич и киношники сняли, как самолет садится на лужайку для гольфа, а Рокфеллер идет его встречать. Неожиданно старик сам забрался в кабину и собрался взлетать. Камера снимала. Но тут прибежал бдительный Джон Йорди и отменил полет. Мало ли что может случиться в воздухе. Вместо этого аэроплан просто покатался по полю, а Рокфеллер махал из кабины рукой. Теперь он почувствовал себя кинозвездой. Конечно, он храбрился и держался молодцом, но все-таки ему было одиноко. Он все чаще прозрачно намекал в письмах внукам, что был бы рад их увидеть. Его жизнь скрашивала дочь шофера Винсента Фраски Маленькая Люсиль. Не проходило и дня, чтобы она его не навестила, иначе он сам отправлялся ее искать. Рокфеллер разговаривал с девочкой, рассказывал ей разные истории, а когда она отвечала, его лицо светлело, взгляд теплел. Внуки же были заняты устройством личной жизни. 23 июня 1930 года Нельсон женился на тот в Пенсильвании. Полиция сдерживала тысячу зевак, явившихся поглазеть на свадьбу. Рокфеллер приехать не смог и прислал в подарок ценные бумаги на двадцать тысяч долларов. Новобрачные провели две недели в Сил-Харборе, где им прислуживали 24 человека, а затем отправились в девятимесячное кругосветное путешествие – подарок Рокфеллера-младшего превратившийся в нечто вроде дипломатического турне. На каждом этапе поездки представители «Стандарт-Ойл» служили им проводниками и представляли премьер-министром и прочим официальным лицам. В Индии Нельсон встретился с Махатмой Ганди, впрочем, тот не проявил большого интереса к наследнику американского миллионера. Пока Нельсон смотрел на мир и показывал ему себя, мучительный процесс развода Джеймса Стилмана с Анной Поттер Фифи закончился. И 4 июня 1931 года, в тот самый день, когда суд назвал ее свободной, Фифи вышла замуж за 32-летнего Фоулера Маккормика, который был моложе ее на 20 лет. Его сестра Мюррел тоже вышла замуж в этом году. На сей раз ее избранником стал живой мужчина, старший ее на 24 года. Элайша Дайер Хаббард, бывший фермер, солидный человек с деньгами. Они поженились в Бар-Харборе, в том же доме, где и познакомились. Никто из родственников невесты на свадьбе не присутствовал. Брак окажется недолгим, Хаббард скончается через пять лет. А Гарольд Маккормик развелся с Ганной Вальской, но к Эдит не вернулся, хотя она на это надеялась и хранила в шкафу его рубашки и костюмы. Во время этих любовных драм произошла трагедия в семье младшей дочери Уильяма. 29 августа 1930 года ее единственный сын, Хартли Додж-младший разбился во Франции. Его автомобиль врезался в дерево на дороге из Байоны в Бордо и загорелся. Хартли только что окончил Принстон. Мать отправила его в Европу, чтобы отвлечь от мыслей стать летчиком, считая это увлечение слишком опасным. В память о сыне Доджи построят спортзал в Колумбийском университете, ратушу и вокзал в Мэдисоне, штат Нью-Джерси. Примечание. Впоследствии Джеральдина Рокфеллер-Додж станет судьей на выставках собак, проводившихся в каждом американском штате, а также в Германии, Канаде, Ирландии и Англии, и напишет две книги – английский кокер-спанель в Америке и немецкая овчарка в Америке. Конец примечания. Джон младший был занят строительством своего бизнес-центра по новому, уже восьмому плану, представленному в марте 1930 года руководителем проекта Джоном Тодом. На арендованной площади предстояло построить помещение для телевидения, музыкальных представлений, радио, звукового кино и пьес, а также четыре театра. Все это будет готово в 1933 году. Здание овальной формы с садами на крыше из первоначального проекта решили заменить четырьмя небольшими отдельными зданиями, и башней в 41 этаж. Подумав, сады на крыше оставили, а еще добавили площадь в центре. Как мы все это назовем? Раньше это был Метрополитен Сквер. В планах значилось Радио Сити или Рокфеллер Сити. Джону-младшему не хотелось лишний раз привлекать внимание к своей фамилии, но Айви Ли ему возразил. Наоборот... Рокфеллер-центр – то, что нужно. Это новый имидж Рокфеллеров, которые уже не будут ассоциироваться со стандарт-ойл. И потом громкое имя привлечет арендаторов. тот и Нельсон его поддержали. Примечание. Книга Иды Тарбл, переизданная в 1925 году, больше не находила покупателей. Конец примечания. Сначала надо было расчистить место, снести старые дома и переселить 4000 их обитателей. Некоторые упорно цеплялись за свою собственность и переезжать отказывались, поэтому новые здания пришлось встраивать между домами упрямцев. Ядром проекта было Радио Сити, Радиокорпорация Америки NBC и Кит Орфилм, Согласились арендовать будущий корпус за 3 миллиона в год. В сентябре 1931 года началось строительство Мьюзик-холла в ноябре Центрального театра. Всего планировалось построить 14 зданий, для которых заказали в Индиане 14 миллионов кубических футов известняка. В то время это был самый крупный заказ такого рода. Каждое утро к восьми часам Джон-младший приезжал на работу со складной линейкой в кармане. Расстелив на полу чертежи, он ползал по ним, производя измерения. У Великой депрессии обнаружились свои плюсы. Стройматериалы и рабочая сила теперь стоили дешевле. На строительстве Рокфеллер-центра работали 75 тысяч человек, сплошь члены профсоюза. Помимо создания рабочих мест... Оба Рокфеллера, и старший, и младший, пожертвовали 2 миллиона долларов в фонд экстренной помощи безработным. Нельсон, приступивший к работе на Бродвее 26 с лета 1931 года, тоже принимал посильное участие в проекте. Для зданий выбрали современное архитектурное решение в стиле ар-деко. А Джон-младший, в отличие от жены и сына, современное искусство не любил и не понимал. В кризисном 1929 году Эбби вместе с Лили Близ и Мэри Салливан основала музей современного искусства. Сначала для музея арендовали галерею в хексшир Билдинг, потом он переехал в дом на западной 53-й улице, принадлежащей Рокфеллерам. Несмотря на то, что музей быстро сделался довольно популярен, Джон младший по-прежнему морщил нос при виде его экспонатов. Я сегодня показала папе картины и галерею, и он думает, что они невыразимо ужасны. Так что я немного приуныла сегодня вечером, писала Эбби Нельсону, тогда еще учившемуся в Дартмуте. В итоге именно сын возглавил опекунский совет музея. Из любви к жене Джон-младший пожертвовал на музей 6 миллионов долларов. Но этого все равно было мало. Видя, сколько у мужа забот, снова сказывавшихся на его здоровье, Эбби не решалась клянчить у него деньги, а ее собственных хватило только на небольшую картину и рисунок Матисса. В декабре 1930 года она пригласила Матисса на ужин и 70-летний художник напрямую спросил у Джона, как может он, хорошо разбирающийся в искусстве, не видеть красоты работ Сезанна, Ван Гога, Пикассо, Брака. Джон вежливо выслушал его и ответил на изящном французском, что по-прежнему тверд, как камень. Но отчаиваться не стоит. Миссис Рокфеллер обладает даром убеждения и со временем превратит камень в желе. Примечание. В 1931 году Лили Близ умерла, завещав музею свое живописное собрание 24 работы Сизана, 9 полотен Сера, 8 картин Дега и другие при условии, что его существование будет поддержано достаточно крупным фондом. Джон-младший внес в этот фонд 200 тысяч долларов, а Нельсон – 100 тысяч. Конец примечания. Джон в самом деле больше тяготел к классике. Чем древнее, тем лучше. Джеймс Генри Брестед основавший в 1919 году на деньги Рокфеллера Восточный институт Чикагского университета, пригласил его в конце 1928 года посетить места археологических раскопок в Египте. 13-летний Дэвид напросился в эту поездку с родителями. Он уже читал об открытии гробницы Тутанхамона. Доказав отцу, что ценный для жизни опыт легче получить в путешествиях, чем сидя на школьной скамье. Но вместе с Рокфеллерами поехал гувернер, чтобы Дэвид не отстал от программы. В последний момент к ним присоединилась Мэри Тотхантер Кларк, в то время еще просто подруга Нельсона. Каир, отель Семирамида, Сфинкс, пирамиды Гизы танцы дервишей, древний арабский университет, шумный цветистый рынок с пряными запахами, узкие улочки, женщины в чедрах, мелкие ловчонки с экзотическими товарами, тучи, мух и орды нищих, грязные дети с гноящимися глазами. Каирский музей египетских древностей находился в ужасающем состоянии облепленные грязью саркофаги, барельефы на темных полках без всяких поясняющих надписей. Еще в 1925 году Джон-младший предложил через Брестеда правительству Египта 10 миллионов долларов на благоустройство музея. Но оно отказалось, скорее всего, под давлением Великобритании, не терпевшей вмешательства американцев даже в дела культуры. После Каира было путешествие вверх по Нилу под лекцией Брестеда. Луксор, Карнак, Абу-Симбел. Дэвид, собиравший жуков, нашел Скоробея и был просто счастлив. Тот дразнило меня в связи с моим хобби, а я в ответ купил недорогое обручальное кольцо и презентовал ей в присутствии моих родителей и других, заявляя, что представляю Нельсона, и прошу ее руки для вступления в брак с ним», рассказывает Дэвид в мемуарах. Все, за исключением тот, решили, что это весьма забавно, поскольку мы знали, что она сильно надеялась именно на это. Следующим этапом поездки была Палестина, в то время подмандатная Великобритании, и Иерусалим, Иерихон, Мертвое море, долина реки Иордан, Бейрут, Для Джона-младшего, искренне верующего христианина, эта часть пути была особенно значимой. Посетив Вифлеем и Гефсиманский сад, увидев храмовую гору и стену плача, пройдя по крестному пути, он поддержал инициативу Брестада построить в Иерусалиме археологический музей. На сей раз британское правительство не стало возражать. Первый камень будущего музея был заложен 19 июня 1930 года. Однако на месте строительства обнаружили гробницы, датируемые V веком до нашей эры, поэтому работы приостановили. Палестинский археологический музей откроется 13 января 1938 года и будет неофициально называться музеем Рокфеллера. В 1931 году Рокфеллеровский фонд организовал археологические раскопки на Агоре в Афинах. Эта территория была сплошь застроена, пришлось снести 4 сотни домов. Работы растянулись на два десятка лет, зато в итоге получится археологический парк с фрагментами зданий, деревьями и Византийской церковью всех святых. Джон и Эбби расходились не только в оценке современного искусства, но и в вопросах воспитания детей. Джон считал, что она слишком их балует, эти денежные переводы во время учебы в колледже, тайные разговоры по телефону из ванной комнаты, а он потом платит по счетам. Хорошо еще, что у Джона Третьего и Нельсона оказались твердые моральные устои, А Уинтроп в старших классах лишь дурака валял и за девушками ухлёстывал. В Ельском университете научился только пить и курить. К картам его еще мать приучила. Записывать расходы совсем перестал. Да и Лоренс. Конечно, мальчик с головой, и руки растут откуда надо. Еще в детстве он приделал мотоциклетный мотор к деревянной машинке и ездил на ней. Внешне сильно похож на деда. Но ему трудно сосредоточиться на рутинной работе. И ничего-то он не принимает на веру. Ни религию, ни право. Вот, пожалуйста, бросил Гарвард. Примечание. Учась в Принстоне, Лоренс сообщил отцу, что хочет разработать независимую и личную философию, и представление о ценностях на основе собственной институции и мировоззрения. Он написал диплом на тему «Концепция ценности и ее связь с этикой», придя к выводу, что вера и эмпиризм необходимы в равной мере. Проучившись в Гарварде два года, он понял, что не хочет быть юристом. Конец примечания. Надо было поступить с ними, как Прентис со своим сыном Джоном. Когда тот, учась в Ельском университете, наделал долгов, родители попросту перестали выплачивать ему содержание. И что же? Поработал в Бостоне 4 года в фирме оптовой торговли, скопил денег, чтобы продолжить учебу. Окончил в 1932 году юрфак и теперь работает юристом. И цену деньгам знает, это уж точно. Альто молодец, не то что Эдит. У Эдит развился хронический кашель. Врачи обнаружили затемнение под ребрами, метастазы не до конца удаленной злокачественной опухоли. До самого конца она обещала отцу, что приедет повидаться, но так и не приехала. В апреле 1931 года. Она продала через кортье свои жемчуга и изумруды, выручив миллион долларов. В декабре умоляла отца судить еще миллион на поддержание ее фирмы, но Джон-младший отговорил его. Это будет только начало долгих и болезненных отношений с представителями Эдит, которые, естественно, подумают, что раз мы в это ввязались... «Всю эту обузу можно переложить на наши плечи». Эдит подчеркивала, что ей не нужен подарок. Она просит деньги взаймы. Через пять лет ее фирма их вернет. Аудиторы, посланные Джоном-младшим, были вынуждены признать, что Крен и Дато, которых они презрительно называли евреями, вообще-то довольно умело управляют компанией. И если бы не «Великая депрессия», Та, может быть, и удержалась бы на плаву. Один банкир консультировал Эдит бесплатно. Год назад, когда его сын погиб в автокатастрофе, Эдит поддержала его морально и сильно ему помогла. Он рекомендовал ей попросту объявить себя банкротом. Она отказалась. За сочувствием же обращалась к брату. «Я столько пережила в жизни». Так устала и измучена. Мне нужна твоя ободряющая и помогающая рука. Не купишь ли ты хотя бы кое-что из моих драгоценностей или мебели? Джон не купил. А Гарольд отказался выкупить виллу Турикум. Эдит не жила в ней с 1913 года. По настоянию брата она перебралась из своего особняка с невыплаченной ипотекой, в апартаменты в отеле «Дрейк». Газеты написали «Миссис Маккормик жертвует миллионы для защиты бедных». Там она и умерла 25 августа 1932 года. Гроб с ее телом несли Гарольд, Фоулер, Джон-младший и Эдвин Крен. Джон не хотел пускать Крена на похороны, но Гарольд не стал его прогонять из уважения к памяти Эдит. Половину того, что у нее оставалось, Эдит завещала Крену, а остальное разделила между тремя детьми. Рокфеллеры немедленно оспорили завещание в суде, и Крен в конце концов сдался, согласившись на пожизненное содержание в 24 тысячи долларов в год. Виллу Турикум выставили на продажу но желающих купить такую дорогую игрушку не находилось 10 лет. Если финансовая катастрофа Эдит произошла из-за ее стремления к самостоятельности, то Куэвосы транжирили деньги просто так. В 1931 году Рокфеллер старший, питавший слабость к внучке. В 1930 году та родила сына и назвала его Джоном. Согласился принять у нее ценные бумаги в уплату долгов на 100 тысяч долларов, хотя эти бумаги теперь ничего не стоили. В 1932 супругам пришлось продать с аукциона мебель, ковры, драгоценности, сдать свой дом жильцам, а самим перебраться в недорогой отель. Джон-младший набросал для отца письмо, адресованное Маргарет, Ни один член семьи не должен стремиться к уровню жизни, каким-либо образом связанному с надеждами на получение доли имущества после моей смерти. Рокфеллеры не могли сорить деньгами. Состояние Рокфеллера-старшего сократилось с 25 до 7 миллионов. По словам Уинтропа, для его деда это было равнозначно разорению – Теперь он раздавал монетки не в 10 центов, а в 5. В момент душевной слабости он сказал юристу, что сыну бы следовало передать ему 3,5 миллиона долларов в виде компенсации затрат на семейный офис за последние 10 лет. Но очень скоро одумался и отозвал эту просьбу. Сын и так бился, как рыба об лед. Здание Кит Орфем построили первым в сентябре 1932 года. В декабре открылся мьюзик-холл, а между этими событиями в начале ноября в США состоялись очередные президентские выборы. У Герберта Гувера, на которого возложили вину за Великую депрессию, не было никаких шансов. К тому же он настроил против себя богатых избирателей, повысив подоходный налог в год выборов. Его главный соперник, губернатор Нью-Йорка Франклин Делано Рузвельт, завоевал репутацию человека-дела, оказывая государственную поддержку обедневшему населению. Гувер называл Рузвельта хамелеоном в пледе. Страдая полиомилитом, тот передвигался в инвалидной коляске, прикрыв ноги пледом. Рузвельт Гувера толстым робким трусом. Во время поездки по стране Рузвельта повсюду приветствовали толпы. Его предвыборная кампания проходила под песню «Счастливые дни вернулись» из популярного мюзикла 1930 года «В погоне за радугой», которая стала неофициальным гимном демократической партии. В итоге Рузвельт получил наибольшее число голосов и избирателей, и выборщиков, и готовился провозгласить новый курс. А Джон Третий готовился к свадьбе. 11 ноября 1932 года он женился на бланшет Ферри Кукер, очаровательной выпускнице колледжа Вассара, серьезно изучавшей там музыку с изысканными и непринужденными манерами. Ее отец основал электрохимическую компанию Хукера, а мать унаследовала фирму розничной торговли. Застенчивый Джон, мучимый комплексом неполноценностей, ухаживал за ней настолько робко, что даже его отец не выдержал, вручил ему ключи от коттеджа в Сил-Харборе и велел привезти туда бланшет. Когда они остались наедине, Джон передал девушке список своих грехов и попросил ее сделать то же самое. Бланшет предстояла еще более трудная задача, чем в свое время Эбби. И все же она согласилась стать его женой. Бракосочетание состоялось в Риверсайдской церкви в присутствии двух с половиной тысяч гостей. Хотя Джон Третий страдал агорофобией.